Глава 11. Великое разрушение. 1. Культура погибала, распадалась на куски. Она словно таяла в граниле войны. Все стадии внезапной и всеобщей гибели финансовой и научно-технической цивилизации, которой открылся 20 век, быстро следовали одна за другой. Настолько быстро, Что в сокращенном историческом повествовании этого почти невозможно проследить, только что мир достиг, по-видимому, максимума богатства и благосостояния. Обитатели его, казалось, тоже пользовались максимумом безопасности. Пусть теперь какой-нибудь вдумчивый мыслитель просмотрит интеллектуальную историю того времени, прочтет уцелевшие остатки тогдашней литературы, обрывки политического ораторского искусства, Кое-какие изречения и тому подобное. Если ознакомиться со всеми этими материалами, то бросится в глаза один поразительный факт. Над всем господствовала иллюзия безопасности. Но мы сейчас живем в условиях порядка и безопасности, основанных на строго научных данных, и нам ясно, что нет ничего более непрочного и опасного, чем тот социальный строй, который существовал в начале XX века. Нам сейчас кажется, что любое учреждение и все отношения в то время являлись плодом случайности, и что законы создавались каждый раз для какого-нибудь отдельного случая, а не в виду целого ряда важнейших потребностей. Все обычаи того времени представляются нам нелогичными, а воспитание бесцельным и разорительным. Метод экономической эксплуатации поражает каждый образованный и просвещенный ум как самая неистовая и разрушительная погоня за наживой какую только можно себе вообразить. Кредиты, денежная система, основанные на ложной теории ценности золота, представляются нам фантастически непрочными. Жизнь человечества в ту пору проходила в непланомерно построенных городах, большей частью слишком густонаселенных, причем как пути сообщения, так и население распределялись по поверхности земли в величайшем беспорядке, под влиянием самых неуместных соображений. Но тогда думали, что это и есть наиболее обеспеченная и мудрая система, и опираясь на 300 лет случайных улучшений, все в ответ на чьи-либо сомнения, обыкновенно так определяли достоинство подобного порядка вещей. До сих пор все шло хорошо. Как-нибудь проживем. Однако, сравнивая положение вещей в начале 20 века с прежними историческими периодами, мы начинаем понимать слепую уверенность, царившую в эту эпоху. Она являлась неизбежным следствием постоянной удачи. В самом деле, если принять во внимание те условия жизни, то нельзя не признать, что все шло сравнительно гладко. Не будет преувеличением сказать, что в первый раз в истории все народы снабжались более чем в достаточном количестве жизненными припасами, а статистика ясно указывает не только на небывалое улучшение санитарных условий, но и на высокий уровень разного рода искусств, оплодотворявших жизнь. Качество просвещения необычайно улучшилось. И на заре 20 века оставалось уже не так много неграмотных народов, и в Западной Европе и в Америке никогда не бывало столько читающих среди широких масс. Общественная безопасность тоже увеличилась. Каждый мог объехать три четверти земного шара, совершить кругосветные путешествия, и стратив на это менее, чем может заработать в год средней руки ремесленник. Жизненный комфорт во времена Римской империи должен считаться весьма невысоким, если сравнивать его с жизнью в начале 20 века. И каждый год, каждый месяц прибавлял что-нибудь новое к завоеваниям человеческого гения. Открывались новые страны, новые рудники, делались новые научные открытия, изобретались новые машины. Действительно, в течение 300 лет прогресс казался благодетельным для человечества. Правда, находились люди, которые утверждали, что нравственная организация не успевает за физическим прогрессом, но лишь немногие придавали значение такому утверждению. Между тем, именно это требование положено в основу нашей теперешней безопасности. Поддерживающие созидательные силы населения некоторое время уравновешивали вредное влияние удачи и природного невежества, предрассудков, слепой страсти, разорительного эгоизма человечества. Случайный перевес на стороне прогресса был гораздо менее значительным и бесконечно более сложным и тонким, нежели это предполагали тогда. Во всяком случае, такой перевес существовал на самом деле. Люди однако не понимали, что это был для них век огромной, но временной удачи. Они думали, что развитие прогресса идет естественным путем, и за этот путь они не отвечают. Они не понимали, что им надо было позаботиться об обеспечении данного расцвета, что нельзя было терять времени. Они энергично занимались своими делами и с удивительной беспечностью относились к появившейся грозной стихии. Армии и флоты возрастали, принимая чудовищные размеры. Стоимость некоторых броненосцев равнялась годичному расходу на народное образование. Люди накапливали взрывчатые вещества и другие орудия истребления. Они стремились к укреплению лишь своего господства. Они поощряли с удивительным непониманием и необдуманностью расовую вражду и допустили развитие продажной и беспринципной печати, не неспособной приносить пользу, но способной причинить огромное зло. Государство никак не контролировало эту печать и самым легкомысленным образом позволяло горючему материалу скапливаться у самых дверей военных складов. Так что достаточно было одной искры, чтобы случился пожар. В истории, однако, существовало немало примеров падения культур, и признаки надвигающейся опасности были достаточно ясны. Теперь трудно поверить, что общество тогда было так слепо. Могло ли человечество предупредить столь страшное бедствие, как война в воздухе? Это, конечно, праздный вопрос, такой же праздный, как и вопрос о том, могло ли человечество предупредить такие события, как падение Ассирии и Вавилона и превращение их в пустыни или такие как медленный упадок и постепенная социальная дезорганизация, завершившая историю Западной Римской империи. Предупредить гибель было невозможно, потому что не существовало достаточно сильного желания остановить процесс разложения. Но европеизированный мир не подвергался медленному упадку, как перечисленные культуры, которые угасали и распадались постепенно. Европеизированная цивилизация была снесена в один миг. Она совершенно распалась и разрушилась за пять лет. Почти накануне войны в воздухе можно было наблюдать грандиозное зрелище непрестанного прогресса. Мы находим громадные территории, занятые высокоорганизованной промышленностью и оседлым населением, гигантские города, моря и океаны, покрытые судами, сеть железных дорог, простирающиеся чуть ли не бесконечно. И вдруг немецкий воздушный флот появляется на сцене, и наступает начало конца. Второе. История о том, как молниеносно напал на Нью-Йорк немецкий воздушный флот и как после этого неизбежно наступила дикая оргия разрушения, уже поведана нами. Второй немецкий воздушный флот уже приготовился к выступлению, когда Англия и Франция, Испания и Италия показали свои когти. Ни одна из этих стран не рассчитывала на воздушный поход в таких размерах, как Германия, но каждая втайне принимала меры, опасаясь германской силы и агрессивных наклонностей, олицетворявшихся принцем Карлом Альбертом. Эти общие опасения сделали возможной известную кооперацию держав, и последние довольно быстро заключили между собой союз. Второй воздухоплавательной державой в Европе в то время являлась Франция. Англичане больше всего опасавшиеся за целость своих азиатских владений, и рассчитывавшие на колоссальный моральный эффект, который должен произвести воздушный флот на полукультурные народы, поместились свои воздухоплавательные парки в Северной Индии и могли сыграть лишь второстепенную роль в европейском конфликте. Но даже в Англии насчитывалось 9 или 10 больших дирижаблей, около 20 или 30 малых и значительное число аэропланов. Когда флот принца Карла Альберта пролетел над Англией и берц с высоты птичьего полета видел Манчестер, уже шли дипломатические переговоры относительно нападения на Германию. Разнообразная коллекция дирижаблей различные величины и типов собралась над Бернским Оберландом и в битве над Альпами разрушила и сожгла 25 швейцарских воздушных кораблей, неожиданно воспротивившихся такому сборищу. Покинув альпийские глетчеры и долины, усеянные теперь обломками воздушных кораблей, Эти дирижабли разделились на два отряда и отправились терроризировать Берлин и разрушать Франконский парк, чтобы предупредить выступление второго воздушного флота Германии. Прежде чем нападавшие были отбиты, они успели причинить бомбами непоправимый вред Берлину и частично Франконии. Во Франконии 12 совсем готовых к отправлению кораблей и 5 наполовину готовых могли противостоять налетам и во всяком случае, хотя бы с помощью отряда летающих драконов и из Гамбурга могли освободить от осады Берлин. Немцы напрягли все силы, чтобы иметь в своем распоряжении подавляющий воздушный флот и уже двинули его на Лондон и Париж, как вдруг из Бирмы и Армении были получены первые известия об азиатском воздушном флоте, перепутавшем все карты в затеянной роковой игре. Вся мировая финансовая фабрика пошатнулась, когда это случилось. Вместе с уничтожением американского флота в Северной Атлантике и сокрушительным столкновением положившим конец морскому могуществу Германии в Северном море, вместе с колоссальным разрушением и сожжением четырех главных городов мира, общество в первый раз ощутило настоящую стоимость войны. Кредит полетел вниз, увлекаемый вихрем продажи ценностей. Повсюду стихийно возникло то явление, которое обнаруживалось уже в предшествующие периоды, когда возникали экономические паники. Все стремились запастись золотом, прежде чем товарные цены опустятся на самое дно. Однако это явление распространилось с быстротой пожара и вскоре приобрело универсальный характер. Наверху происходили видимые для глаз конфликты разрушения, а внизу нечто такое, что наносило смертельный удар глиняному зданию финансового капитала. В то время как воздушные корабли сражались вверху, внизу таяли запасы золота. Эпидемия всеобщего и частного недоверия бежала по всему свету. Деньги чрезвычайно быстро испарялись, запрятанные в погребах, ямах, стенах домов и во всевозможных тайниках. А остались лишь обесцененные бумаги. Исчезли деньги, и вместе с их исчезновением настал конец торговли и промышленности. Экономический мир зашатался и пал мертвым, как будто лютая болезнь внезапно подкосил организм. Как будто вода внезапно ушла из крови живого существа, и эта кровь свернулась. Так неожиданно вдруг произошло всемирное свертывание жизненных соков и полное прекращение обмена веществ. Что касается кредитной системы, представлявшей живую крепость научно-промышленной цивилизации, то она закачалась и рухнула на те миллионы людей, которых она же соединила экономическими отношениями. И в то время, как эти люди беспомощно взирали на полный крах системы, Азиатские воздушные флотилии в несметном количестве носились по небу на запад в Европу и на восток в Америку. История превращается в длинный список кровавых битв. Главный корпус англо-индийского воздушного флота погиб под натиском своих противников в Бирме. Немцы были рассеяны в великой битве на Карпатах. Весь Индостан был охвачен восстанием, и гражданская война распространилась от одного конца его до другого. А от Гоби до Марокко поднимались знамёна священной войны. В первой неделе этой войны разрушение могло показаться, что Восточно-Азиатская коалиция хочет завоевать весь мир. Но наскоро созданная современная культура Китая не выдержала напряжения. Трудолюбивое и мирное население Китая лишь против воли подверглось европеизации в начале 20 века. Японское и европейское влияние насильно насаждало западную цивилизацию и дисциплинировало китайцев. Однако вместе с введением санитарных мер, полицейского контроля и военной службы началась такая жестокая всеобщая эксплуатация, что со дня на день должно было возмутиться все население Китая. Война довела напряжение до последних пределов и наступил перелом. В Китае вспыхнуло восстание случайное истребление центрального правительства в Пекине горсточкой германских и британских воздушных кораблей, ускользнувших во время главных сражений, сделало это восстание непобедимым. В Якогаме появились баррикады, черный флаг, и все завершилось социальной революцией. Таким образом, весь мир охватил всесокрушающий конфликт. Логическим следствием этой мировой войны был общий упадок. Там, где население было многочисленно, Огромные массы его оказались без работы, без денег и не могли добыть себе пропитание. Через три недели после начала наступательных действий голод уже свирепствовал почти во всех рабочих кварталах. Через месяц не было уже нигде ни одного города, где бы обычные законы и обычный общественный строй не заменяли бы какой-нибудь формой исключительного контроля и где бы для поддержания порядка и предупреждения насилия не прибегали бы к оружию и военным экзекуциям. Но голод продолжал шагать вперед и не только по беднейшим кварталам и густонаселённым округам, но и там, где прежде господствовали довольство и достаток. Третье. И вот из этой социальной неразберихи возникло то, что было названо историками фазисом случайных комитетов. Наступил период жестокой и страстной борьбы с разложением. Везде наблюдалась борьба за сохранение порядка и за продолжение войны. Между тем произошла перемена и в самом характере войны. Огромные, наполненные газом воздушные корабли заменялись летательными машинами как более совершенными орудиями войны. Как только миновала полоса крупных сражений между главными флотами, японцы и китайцы постарались создать вблизи наиболее важных пунктов различных стран укрепленные центры, откуда их летательные машины могли легко производить набеги. Некоторое время таким образом японцы и китайцы имели перевес. Когда же был обнаружен секрет бет Бэттриджевской летательной машины, борьба стала более ровной, но зато и безрезультатной в конечном смысле. Маленькие летательные аппараты, непригодные для больших экспедиций или решительной атаки, были чрезвычайно удобны для партизанской войны. Их можно было быстро и дешево построить, легко было управлять ими и легко прятать. Чертежи биттерджевской машины были тотчас же скопированы, отпечатаны в Пинкервилле и распространены по всем Соединённым Штатам, а копии посланы в Европу, где они также были воспроизведены в бесчисленном количестве экземпляров. Каждый человек, каждый город, каждая деревня сооружала такие машины для своих целей. Скоро не только правительство и местные власти строили эти машины, но их строили и шайки бандитов, и повстанческие комитеты, и вообще все, кто хотел Особенность этой машины заключалась в ее простоте. Конструкция её почти та же, что и у мотоцикла. Широкие рамки прежних войн исчезли после появления этой машины, и антагонизм государств растворился в бурлящей массе отдельных конфликтов. От широкого единства, более значительного, чем в лучшие времена Римской империи, мир шагнул в сторону социального раздробления, какое наблюдалось лишь в средневековье. Само собой разумеется, Во времена этого длительного падения и постепенного разложения происходило то же самое, что бывает и при падении со скалы. Везде находились люди, ощущавшие бездну под ногами и отчаянно боровшиеся, чтобы удержаться наверху скалы. Наступил четвертый период. Борьба против хаоса и голода пробудила старого врага человечества моровую язву, пурпурную смерть. Но война все же не прекращалась. Флаги продолжали развиваться. Появились новые воздушные флоты, новые формы воздушных кораблей, и под влиянием этой войны в небесах мир погружался во мрак, едва освещаемый историей. Мы не собираемся описывать здесь дальнейшую историю этого периода и то, как все дальше и дальше развивалась война в воздухе. И как правительства оказались совершенно неспособными заключить какое-либо соглашение, чтобы положить конец этой бойне. Такое положение вещей продолжалось до тех пор, пока последнее правительство в мире не рассыпалось как фарфоровая чашка от удара палкой. История этих ужасных лет с каждой неделей становится все более запутанной, загроможденной деталями и недостоверной. Анархия, голод и чума оказались победителями внизу, на земле. От великих империй остались лишь имена. Повсюду были развалины, валялись мертвые, непогребенные тела, а те, кто пережил все эти ужасы, были охвачены смертельной апатией. В одном месте организовывались комитеты для надзора за порядком, в другом бродили банды, державшие в своих руках голодные области. Возникали и распадали странные федерации, и религиозный фанатизм, порожденный отчаянием, сверкал в глазах голодных людей. Это было всемирное разложение, порядок и благосостояние на земле разлетались в брызги, как мыльный пузырь. В течение каких-нибудь пяти лет мир и весь строй человеческой жизни претерпели регрессивные изменения, такие же значительные, какие произошли в промежуток времени между веком Антонинов и Европой IX столетия. 4. Читателю может быть интересно узнать конец истории Берта А нём ещё надо рассказать одну удивительную вещь. Среди умирающей цивилизации, среди погибающего мира, объятого мраком, он нашел свою Эдну. Этот маленький бродяга Бертомудрился так и найти свою Эдну. Он пересек Атлантический океан, выполняя поручение президента. Берта и тут благоприятствовала его счастливая звезда. Ему удалось отправиться на британском бриге который перевозил в строевой лес и теперь как раз уходил из Бостона. Судно отправлялось из Америки без всякого груза. Капитан хотел только вернуться на родину, домой. Берта приняли на судно главным образом из-за его морских сапог. Плавание было долгое и полное приключений. За ними гнался в течение нескольких часов, или они вообразили, что гнался азиатский броненосец, который потом вступил в бой с британским крейсером Эти два корабля сражались около трех часов, кружась и продвигаясь к югу, пока не исчезли из виду в сумерках в налетевшем урагане. Несколько дней спустя Брик, на котором плыл Берд, потерял руль и мачту во время бури. Не хватило съестных припасов, и пришлось питаться рыбой. Они видели странные воздушные корабли, летевшие к востоку. У Азорских островов остановились, а в Тенерифе исправили руль и запаслись провизией. Город оказался совершенно разрушенным, а в гавани затонули два больших линейных корабля со всем экипажем. Берту и его товарищам, приступившим к ремонту судна, сильно мешала какая-то шайка, скрывавшаяся в развалинах города. Эта шайка похищала у них припасы и старалась всячески выжить их оттуда. Затем остановились у Магадоре, Послали на берег лодку за водой и чуть не были захвачены в плен арабами. Здесь они заразились пурпурной смертью и увезли ее с собой в море, в своей крови. Первым заболел повар, потом боцман, потом остальные, и трое уже лежали мертвыми на баке корабля. По счастью, погода была тихая, и они беспомощно уносились течением назад к экватору, совершенно равнодушные к своей судьбе. Капитан всех их лечил ромом. Девять человек умерло, а четверо, оставшиеся в живых, ничего не смыслили в морском деле. Когда они настолько поправились, что могли управлять парусом, то стали держать курс по звездам прямо на север. Скоро опять иссякла провизия, но тут они встретили судном, шедшем из Рио в Кардиф. На этом судне не хватало людей. Команда сильно пострадала от чумы, поэтому капитан охотно взял на борт Берта и остальных. Таким образом, Берт добрался наконец до берегов Англии, пробродив по свету целый год. Он вступил на английский берег в яркий июньский день и тотчас же увидел, что пурпурная смерть начала хозяйничать и здесь. В Кардифе население находилось в состоянии паники. Многие бежали в горы. Как только пароход, на борту которого находился Берд, вошел в гавань, временный комитет здесь же захватил судно и завладел оставшимся провиантом. Берд отправился бродить по стране, совершенно дезорганизованной эпидемией чумы и голодом и представлявшей картину глубочайшего разложения. Все основы существовавшего с незапамятных времен строя пали. Берт не раз подвергался смертельной опасности, голодал и однажды чуть не погиб во время свалки. Но тот Берт Смолуэйс, который шел из Кардифа в Лондон, побуждаемый смутным желанием вернуться домой, найти Эдну, был совсем не похож на Берта, изображавшего дервиша пустыни и унесённого из Англии воздушным шаром Беттериджа год назад. Берд сильно загорел, похудел и приобрел громадную выдержку и опыт. Он уже не бродил больше разинув рот, как прежде. В его взгляде светились твёрдость и упорство. В Кардифиллу испытал нужду в новой одежде и оружии, и чтобы раздобыть это, прибегнул к таким средствам, которые, наверное, шокировали бы его год назад. Он нашёл в покинутом ломбарде фланелевую рубашку, костюм из вельвета и револьвер с 50 патронами. Всем этим он завладел без всяких церемоний. Он нашел также немного мыла и в первый раз за 13 месяцев вымылся хорошенько в ручье за городом. Сторожевые отряды, которые раньше расстреливали грабителей на месте, уже наполовину разбежались вследствие эпидемии, а остатки их разрывались между городом и кладбищем, тщетно стараясь успеть туда и сюда. Эпидемия все разрасталась. три 4 дня Берд шатался по окрестностям, умирая с голоду, и наконец вернулся в город и присоединился на неделю к госпитальному отряду, чтобы немного откормиться перед отправлением в дальнейший путь к востоку. Уэльс и вообще английская провинция сохранили некоторую и довольства среди всеобщего упадка. Там имущество было в целости. Дома и однорельсовые железные дороги, изгороди ферм, кабели, мостовые и тротуары Столбы с наклеенными на них объявлениями, относившимися к прежнему порядку вещей, Все это большей частью осталось нетронутым. Банкротство, социальный упадок, голод и чума как будто не коснулось этих мест. Лишь столицы и крупные центры подверглись настоящему разрушению. Тот, кто внезапно попал бы в сельский округ, сразу не нашел бы даже большой разницы в сравнении с прежним. Конечно, бросилось бы в глаза, что все живые изгороди давно надо постричь. Трава слишком густо разрослась по краям дороги. По дорогам размыты дождями колеи. Коттеджи большей частью закрыты. телефонные провода оборваны, и на откосе стоит брошенная повозка. Широковещательные объявления о превосходных консервированных персиках или необыкновенно вкусных сосисках должны были бы еще сильнее раздразнить голод попавшего туда человека, а затем он вдруг увидел бы нечто напоминавшие средневуковые времена в картинах Дюрера. Скелет лошади или скомканную массу лохмотьев во орву, из которой выглядывала худая нога с жёлтой, покрытой красными пятнами кожей, и лицо, вернее то, что было лицом, теперь изъеденное и страшное. Местами попадались спаханные, но незасеянные поля или поле ржи, вытоптанные скотом и куча хвороста, припасенные для костра. Но в Берту встречались по дороге и люди. Мужчины и женщины с пожелтевшими лицами, одетые кое-как, с оружием в руках, они разыскивали себе пищу. Эти люди выражением глаз, да и вообще всем своим видом напоминали бродяг и преступников, хотя одежда указывала на принадлежность их к зажиточному, среднему или даже высшему классу. Многие из них жаждали узнать новости и готовы были даже поделиться своими скудными припасами и крохами серого и полусурого хлеба. История Берта, конечно, должна была заинтересовать их, и им очень хотелось удержать его у себя на несколько дней. Почта и типографии не работали, и это образовало огромный и болезненный пробел в культурной жизни того времени. Люди уже не могли видеть и знать того, что творилось в разных концах земного шара. И им пришлось вернуться к привычкам средних веков, довольствуясь разными слухами и толками. Во взглядах, в разговоре и во всем внешнем облике этих людей чувствовалась полная растерянность. Берт избегал по возможности больших городов, этих центров, где царили насилие и отчаяние, переходил из одного округа в другой, из одной деревни в другую и часто натыкался на разные неожиданности. В одном месте он видел большие дома, сожженные, очевидно, вследствие подозрения, что там прятались запасы пищи. Видел непогребённые трупы людей, полную остановку всего общественного механизма. В другом месте он находил организованные силы, упорно старавшиеся восстановить порядок. Читал свежие объявления насчет бродяг, видел группы вооруженных людей, охранявших дороги и возделанные поля. Наблюдал борьбу с эпидемией. Забота о пропитании народа, запасы пищи, присмотр за скотом. В некоторых местах он встречал даже правосудие в лице двух трех судей, причем обычно деревенский доктор или какой-нибудь фермер подчиняли себе всю окрестность. Это было также возвращение к самоуправляющейся общине 15 века. Однако даже такая организованная деревня могла в любое время подвергнуться набегу каких-нибудь воздушных пиратов разыскивающих для себя керосин, алкоголь или провиант. Порядок поддерживался ценой невероятных усилий, необычайной бдительности и постоянного напряжения. Иногда попадались грубо начертанные надписи, как-то карантин, иностранцы подвергаются расстрелу и вереницы повешенных грабителей, раскачивавшихся на телефонных столбах по краям дороги. Это означало, что уже близко большой населенный центр где царят междоусобицы и хаос. Вокруг Оксфорда на крышах помещались огромные доски, на которых было написано лишь одно слово: пушки, служившие предостережением для всех чужестранцев. Несмотря на риск, которому все подвергались на этих дорогах, по ним разъезжали велосипедисты, и Берт во время своего долгого путешествия несколько раз встречал огромные автомобили, сидевшими в них закутанными фигурами в автомобильных очках. Полиции было мало, но иногда встречались отряды худых и обтрепанных солдат-велосипедистов, и чем ближе Берт подходил к границе Уэльса, тем чаще они попадались. Видимо, они продолжали поход, несмотря на царившее кругом разрушение. Терзаемый голодом, Берт несколько раз пытался зайти в рабочие дома, чтобы переночевать там, но находил их или запертыми, или же превращенными во временные госпитали. Однажды в сумерках Берт пришёл в одну деревню в Глостершире и захотел войти в рабочий дом, двери и окна которого были широко раскрыты. Но тут Берта поразило зловоние, стоявшее в коридорах, и он, к ужасу своему, увидел, что коридоры завалены трупами. Из Глостершира Берт отправился к северу, в британский воздухоплавательный парк за Бермингемом, в надежде, что там его примут на службу и накормят. Правительство или во всяком случае военное министерство продолжало существовать и энергично старалось, несмотря на общий упадок, поддержать свой престиж, побуждая мэров и городские магистраты заново организовываться. Лучшие оставшиеся в живых ремесленники со всего округа были собраны в этот парк и подготавливали его к защите при осаде. Они спешно строили машины баттериджа укрупнённого типа. Но Берт не нашёл здесь себе работы. Он был недостаточно искусен. Поэтому он отправился дальше в Оксфорд. Как раз после его ухода произошло сражение, во время которого этот парк был окончательно разрушен. Когда Берт проходил Бор он заметил азиатскую эскадру, пролетавшую над холмами в юго-западном направлении. Он видел также, как два аэроплана преследовали воздушный корабль, догнали его, подстрелили И корабль сгорел в Эчхилле, но Берт так и не узнал исхода этой битвы. Берт переправился через Темзу из Итона в Винзёр и прошел вокруг южной части Лондона в Бенхилл. Там он нашел своего брата Тома. У Тома был вид несчастного, загнанного животного, и он прятался в своей старой темной ловчонке. Он только что перенес чуму, а Джессика еще лежала наверху без сознания в мучительной агонии. Она бредила рассылки товара своим постоянным покупателям и бронила Тома за то, что он не торопился, ведь это он непременно опоздает отнести вовремя картофель миссис Томпсон и цветную капусту миссис Гапкинс. Но торговля в лавочке давно уже прекратилась, и Том занимался только тем, что с необыкновенным искусством расставлял западни для крыс и воробьёв. Впрочем, он Очень ловко сумел припрятать кое-какие запасы хлеба и бисквитов из ограбленных магазинов. Том встретил брата с радостью, в которой однако сквозила некоторая боязнь. "Это ты, Берт", воскликнул он. "Я так и думал, что ты когда-нибудь вернёшься. И я очень рад, что вижу тебя. Но я не могу накормить тебя, у меня самого ничего нет. Где ты пропадал всё это время?" Берт успокоил брата, показав ему оставшийся у него кусок хлеба и затем принялся рассказывать ему свою историю. Вдруг он заметил за прилавком пожелтевшую и забытую там записку, адресованную ему. "Что это такое?" спросил Берт и, взяв записку, увидал, что она была написана эдной почти год назад. "Она заходила сюда", сказал Том равнодушным тоном, как будто сообщал самую простую вещь. "Она спрашивала о тебе и умоляла нас взять ее. Это было вскоре после битвы и осаждением Кленгеба я хотела ее взять, но Джессика не соглашалась. Тогда она заняла у меня пять шиллингов и ушла. Она тут пишет тебе. Берт уже не слушал его. Он прочел в записке, что она отправляется в Горским к своему дяде и тетке, у которых был в том округе кирпичный завод. И там, наконец, после двухнедельного путешествия полного приключений, он нашел Эдно. Пятое. Когда Берт и Эдна увидели друг друга, они прежде всего расхохотались. Оба так изменились, так обносились и так были поражены, что не могли удержаться от смеха, но затем оба заплакали. "О, Берт, дорогой", рыдала Эдна. "Ты пришел, пришел!» Она протянула ему руку и зашаталась. "Я говорила ему это. Он сказал, что убьет меня, если я не выйду за него замуж". Но одна ещё не была замужем, и когда наконец она успокоилась, то рассказала Берту следующее. Этот маленький уголок уединенного земледельческого округа попал под власть шайки хулиганов, во главе которой стоял Билл Гор. Билл Гор начал свою карьеру приказчиком у мясника, а затем превратился в профессионального борца. Первое время он вместе со своими товарищами находился в группе борцов, организованной местным помещиком который раньше был известен как любитель скачек. Но вскоре после того помещик пропал без вести. Предводительство перешло к Биллю, который подчинил себе весь округ, обнаружив большие организаторские способности. Его предшественник смотрел на жизнь философски, мечтал об улучшении расы и сверхчеловеке. На практике же это сводилось к тому, что он, а за ним и все его сообщники часто меняли жижон. Биль с особенным энтузиазмом ухватился за эту идею, что даже вредило его популярности среди последователей. Однажды он повстречал Эдну, когда она кормила своих свиней. Он сейчас же с удивительной назойливостью начал приставать к ней возле корыца свиным пойлом. Девушка храбро сопротивлялась, но он не оставлял ее в покое ни на один день. Он может заявиться в любое время, сказала Эдна, смотря Берту в глаза. Очевидно, кое-кто из общества снова вернулся к варварским временам, раз мужчина должен был с оружием в руках отстаивать свое право на любовь женщины. Конечно, тут можно было бы пожалеть о прежних рыцарских обычаях и пожелать, чтобы Берт поступил именно так, как поступали в романтические времена, то есть чтобы он послал вызов своему сопернику и чтобы счастье было на его стороне. Однако ничего подобного не произошло. Берт тщательно осмотрел свой револьвер, зарядил его и затем засел в лучшей комнате коттеджа у заброшенного кирпичного завода, прислушиваясь к болтовне о Билли и его поступках, высматривая и размышляя. Вдруг тетка Эдны с дрожью в голосе сообщила ему, что Билли идет. Билли проник через садовую калитку в сопровождении двух товарищей своей банды. Берд встал, отодвинув тетку Эдны от окна и начал смотреть на приближавшихся мужчин. Это были в своем роде замечательные фигуры. Их одежда состояла из красных курток, белых фуфаек, коротких штанов и ботинок, какие надевались для игры в мяч. Что касается головных уборов, то здесь уж каждый дал волю своей фантазии. На голове Биля покоилась женская шляпа с массой петушиных перьев, а у его товарищей широкополые шляпы ковбоев. Берт глубоко вздохнул и задумался. Эдна с удивлением смотрела на него. Женщины стояли смирно, не двигаясь. Наконец, Берт отошел от окна и медленно зашагал по коридору с озабоченным выражением человека, которому предстоит сложное и неприятное дело. "Эдна", позвал Берт, и когда она подошла, он распахнул входную дверь и просто спросил ее, указывая на бандита, шедшего впереди: "Это он, наверное?" Удостоверившись, он выстрелил и очень аккуратно всадил пулю в грудь своему сопернику, затем уже не целясь, выстрелил в голову другому и послал пулю вдогонку третьему, когда тот бросился бежать. Этот парень взвизгнул, но продолжал бежать, комично прихрамывая. Берт продолжал раскачиваться в раздумье с револьвером в руках, не замечая женщин, стоявших позади. До сих пор ему все удавалось, но теперь для него было ясно, Что если он не пустит в ход дипломатию, то будет повешен как убийца. Поэтому, не говоря ни слова женщинам, он отправился на деревенский постоялый двор и пробыл там час. Он вошел в задний выкрильца и направился прямо к шайке Шалопаев, которые здесь кутили за столиком, беседуя о браке и о любовных похождениях Биля в шутливом тоне, но с явной завистью. У Берта как будто случайно был при себе револьвер, но этот револьвер был тщательно заряжен. Берт обратился к собравшимся с предложением присоединиться к комитету надзора под его управлением. "Такой комитет необходим", решительно заявил Берт. "И мы должны его организовать". Он представился им как человек, имеющий тут друзей, хотя у него никого не было, кроме тёти и тетки и двух ее кузин. Завязалась оживленная беседа. Обсуждалось положение вещей, но к словам Берта относились, видимо, с некоторым вниманием. Должно быть, принимали его за сумасшедшего, который явился откуда-нибудь из окрестностей и ничего не знает о Билле. Поэтому, желая тянуть время, они предложили ему подождать, пока не придет их предводитель, он сам уладит все дело. Кто-то заговорил о Билли. Билли умер, сказал Берт. Я только что застрелил его. Нам нечего теперь считаться с ним. Он убит. И красноволосый парень с косыми глазами тоже убит. Мы теперь должны устроиться без них. Билля больше нет и не будет. У него были неправильные понятия о браке и тому подобных вещах. Такие люди нам не нужны. Тем дело и кончилось. Билля кое как похоронили, и комитет Берта стал управлять этой округой вместо Билля. Тут и конец нашей истории, поскольку это касается Берта Смоулайса. Мы покидаем его с седной вдали от событий, среди болот и лесов, где наши герои превратились в крестьян. С этого времени жизнь их приняла уже иной характер. Повседневная борьба с бандитами, забота о свиньях и курах, мелкие нужды, крохотные сбережения и дети все это отодвинуло для них на задний план великие события, свидетелем которых был Берд, и все, что случилось, теперь казалось ему сном. Он никогда не узнал, продолжалась или угасла война в воздухе. Ходили слухи о воздушных кораблях, которые то появлялись, то исчезали, и о каких-то передрягах в Лондоне. Раза два Берт видел, что на него ложится тень от кораблей, но он не знал, откуда они явились и куда направляются. Впрочем, у него даже и не возникало желания разговаривать об этом. Да и некогда было. Дел было по горло. Временами в стране появлялись воры и грабители, или вспыхивали болезни среди скота, и ощущался сильный недостаток в пище. Со всем этим надо было бороться. Однажды Берту пришлось помогать в охоте на кабанов, которые производили опустошение в стране. Он пережил еще много разных приключений, и часто они с женой бывали на краю гибели. Но они любили друг друга, и хотя страдали, но были счастливы. Она родила ему много детей 11 человек. Из них четверо погибло вследствие тяжелых условий существования, но они все это перенесли и из года в год улучшали свою жизнь, насколько это было возможно в ту эпоху.